«Женитьба» 1841. Критика столь несимпатичного Гоголю петербургского быта была продолжена драматургом и в другой его пьесе «Женитьба». Здесь Гоголь, что называется, совершенно уяснил для себя, или, по крайней мере, постарался свести свои выводы о главной черте и главном пороке столичных чиновничьих нравов и застольных обычаев к простой, или, может, кажущейся упрощенной формуле, все начинается и кончается выпивкой. Всякое русское мещанское застолье, по сути дела, ограничивается пьянством или сводится к нему. Этот вывод безрадостен. Он сродни выводу о том, что административная глупость, взяточничество и мошенничество — вот те три кита, которые подрывают Россию, о чем явно сказано в ревизоре. Теперь же Гоголь добавляет и четвертый устой, на котором покоится российская действительность — пьянство. Ясно, что пришедший к столь безрадостным выводам писатель мог только и воскликнуть «Скучно жить на этом свете, господа». Но в то же время, приспосабливаясь к условиям Николаевской России, продолжал выражаться обиняком в этих своих выводах, говорить о них не прямо, а косвенно, в том числе, опять-таки, через кулинарный антураж. Во времена Гоголя, как известно, стала распространяться в чиновном Петербурге новая кулинарная мода на закуску, заменявшую собой кое-где обед и званый стол и официальную отдачу визитов. Закуска, то есть то, что в Европе уже с XVIII века стало составлять понятие «холодного стола», оказалось как нельзя более приспособленной к русским условиям столичной жизни и нравов Во-первых, русские имели всегда такие национальные кушания, которые хорошо подходили для закуски. Овощные соления, квашения, мочения, рыбные и мясные копчения, заливные и холодцовые блюда. А к этой закуски идеально подходила водка. То, что к такому холодному столу не надо было долго готовиться, не надо было разогревать или приготовлять на огне и тратиться на дорогие в дрова, и, наконец, то, что можно было быстро отделаться от гостей после того, как они сожрут закуску, всё это способствовало большому распространению закусочного стола именно в суетливой столице, в то время как в Москве всё ещё крепко держались доминанты горячего, широкого, многоблюдного обеденного стола. Гуголю, привыкшему к домашней, уютной и вкусной украинской кухне, Петербургский, смахивающий на трактирный, закусочный, бесприютный стол, был явно не симпатичен, и он, разумеется, не без ехидства и известной утрировки, решил высмеять его в своей пьесе «Женитьба». Его мужчины, действующие лица «Женитьбы», по сути дела, субъектизированные закуски или напитки принадлежности закусочного стола. Так яичница, что называется в лоб, прямо символизирует яичницу, распространенную, быстро приготавливаемую единственную горячую закуску закусочного стола. Балтазар Балтазарыч, бывший моряк, в свою очередь не менее прозрачно олицетворяется с селедочкой с хлебцем, классической дешевой закуской русского выпивохи. Наконец, Качкарев, друг Подколесина, говоря о составе свадебного обеда перечисляет в нем лишь одни напитки — Шампанского меньше одной дюжины нельзя, Мадере — тоже полдюжины бутылок непременно, а Рейнвейн — чёрт с ним, не правда ли? Иными словами, он указывает на два благородных спиртных напитка, признанных благородном обществе — шампанское и Мадеру, но исключает, как пошляк и мещанин, натуральные сухие вина, Рейнвейн, и водку. Как действительно — подходящий к селедке черному хлебу яичницы напиток но считающийся неблагородным умещан таким образом google формирует как бы пародию на закусочный стол который так сказать в принципе может присутствовать на столь гротескно фантастической несбыточной свадьбе яичница селедка черный хлеб шампанское мадера. такое сочетание представляло в то время явную насмешку И Гоголь как бы говорил, вот к чему привел закусочный стол, к нонсенсу, к опошлению самого понятия еды, столь святого, столь незыблемого на Святой Руси. Еда сводится на нет, ее место и по количеству, и по ассортименту занимают алкогольные напитки, еда становится предлогом для выпивки. И чтобы подчеркнуть это, Гоголь вкладывает в уста Качкарева. для которого желание женить под колесина во что бы то ни стало, служит лишь маскировкой, законным предлогом для устройства попойки, пренебрежительную оценку Рейнвейна, черт с ним. Подобная оценка этого типа вина, то есть сверхсухих мозольских столовых вин, рассматриваемых пьяницами как водичка, но высоко ценимых знатоками, могла исходить только либо от невежды в этих вопросах, либо от за взятого алкоголика. Действительно Кочкарев положительно отнесся к модели, крепленному и, как правило, по отдельному вину в условиях россии, ничего общего не имевшему с португальской настоящей, чрезвычайно дорогостоящей маой и столь же благосклонно оценил естественно и шампанское, которому русского объедневшего дворянства и чиновничества, сохранялся высокий пиитет в течение всего 19 века. Но мы вспомним, что Пушкин в начале тех же 30-х годов уже выступает в пользу сухого бордосского, красных сухих кларетов, здорового натурального столового вина, а не в пользу коварного и разрушительно действующего на психику и почки шампанского. На этом фоне Качкаревская, но не гоголевская, не авторская, черт с ним в отношении сухого белого мозольского вина звучит как подчеркнутый отказ от дворянского благородства в пользу мещанского, низкого, пошло-чиновничьего вкуса и символизирует, по сути дела, осуждение Гоголем этого пути развития, на который вступило деградирующее дворянство, то есть его самая бездарная, самая продажная, самая морально разложившаяся часть – мелкое чиновничество. Вот как характеризует этот социальный слой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 не хочешь одного — возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю неделю бывает пьян, иной день выберется и трезвый». Общую оценку всей этой люмпендворянской швали, этому, по сути дела, социальному отребью, автор даёт словами русской кулинарной поговорки, обладающей широким переносным смыслом «шапка в рубь, а щи без круп», то есть «пустые», или недоделанные, незавершенные щи, в любом случае ничтожество, безмозглость. Примечание. Поговорка «щи без круп», вышедшая в 20 веке практически из употребления, в силу изменения в системе домашнего питания русского населения уже в 20 30 годах, и неизвестная совершенно послевоенному поколению советских людей, требует для осмысления и понимания известных, историко-кулинарных знаний. Дело в том, что к мясным настоящим, а не пустым щам обычно прибавляли крайне небольшое количество крупы, которая ни в каких рецептах не фигурировала. Делалось это обычно в хороших, богатых кухнях для улучшения вкуса щей и заменяло обычную, традиционную мучную подбултку, предусмотренную рецептурой. В щи с говядиной или на говяжьем жирном бульоне прибавляли ложку гречневой крупы, в щи, где руль мяса выполняла свинина, добавляли такое же количество перловой или овсяной крупы, которая, как и гречневая, должна была полностью развариться к концу приготовления и дать ту едва заметную слизь навар, которая должна была поглотить слишком явный, специфический запах свиного или говяжьего жира, и тем самым сделать приятным, мягким, нежным капустный аромат щей, выявить его, заглушив мясной дух. Мучная подболтка, выполнявшая ту же роль, делает и грубее, а иногда, когда она пригорала, то портила щи иным запахом. Крупенные добавки исключали ошибки такого рода, гарантировали истинно щеной чистый русский дух. поэтому и возникло выражение «щи без круп» как синоним недоделанности, неотесанности, незавершенности чего-либо. В 30-х годах XX -го века, когда старые приемы приготовления разных блюд, в том числе и щей, в связи с ликвидацией русского национального очага, русской печи, претерпели изменения, возникла иная пословица для выражения того же смыслового эквивалента недоделанности. но навеяны уже иной эпохой, иными обстоятельствами, эпохой индустриализации. Вместо «Щи без в 30-х годах XX -го века, то есть через сто лет после того, как Гуголь писал свою пьесу, говорили уже «У тебя что, шурупов не хватает?» А в 40-х годах «Винтиков не хватает», что несколько меняло смысл, но в сущности передавало главное содержание пословицы – малюсенькие незаметные детали, ложка крупы в горшке щей, шуруп или винтик в сложной машине. Способны создать нечто существенное, важное. Без них и щи, и станок, и машина не будут завершены, доделаны, не будут вкусны или не будут действовать. Таким образом, в любых своих исторических вариантах, приведенная выше пословица, указывала на то, что без деталей может быть упущено существенное, важное качество. Конец примечания. Это достаточно сильное по своему смыслу выражение в то же время совершенно снимает с Гоголя ответственность за политическую резкость оценки, ведь слова народной поговорки он вкладывает в уста безграмотной свахи феклы «А что с глупой бабой возьмешь?». Тем не менее Гоголь продолжает и далее нагнетать, доводить до логического конца свою кулинарную символику. Стоит только вспомнить, что Агафья Тихоновна приглашает всю эту запьянцовскую компанию на чашку чая, как вся несуразность, вся дикость, вся фантастически издевательская гротескность подобной ситуации просто выпирает, выпеет. Чашку чая для пьяниц — это посильнее, чем коровье седло. Этот литературный прием чрезвычайно характерен для всего творчества Гоголя, для его ярко выраженной склонности к символическому гротеску, к балансированию на грани издевательства и насмешки. Субъектизировав дешевые закуски в персонах яичницы и Балтазар Балтазарыча, селедка, показав несуразность их соседства с Мадерой шампанским, Гоголь затем стремится доказать аллогичность такого соединения более убедительным способом, сопоставив его с такой же несуразностью, как несбыточное стремление Агафьи Тихоновны составить идеальный винегрет из наилучших выбранных свойств и качеств своих женихов. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазар Балтазарыча, да, пожалуй, Прибавить к этому чудородность Иван Палча я бы тотчас же решилась. Но такой винегрет невозможен, он фантастичен, а ведь винегрет — это именно то самое блюдо закусочного стола, которое стало входить в петербургскую трактирную моду с конца 30-х, начала 40-х годов, и которое поначалу вызвало насмешки и сопротивление всех истинных поклонников русского патриархального национального стола, не знавшего никогда ни однородных блюд, принципиально отрицавшего всякие пищевые смеси и признававшего только монопищевые блюда. Даже салат из огурцов должен был состоять из одних только огурцов, без всяких иных добавок. Равно, как и соление грибов, должно было происходить строго по сортам, белые отдельно, опята отдельно, рыжики отдельно, отнюдь не все грибы вместе. Этого рода кулинарные аргументы были близки и понятны русскому читателю и зрителю, учитывали глубокие традиции русской материальной культуры и психологии, и использование подобных каналов влияния Гоголем говорило в его пользу, как именно русского писателя. В то же время Гоголь имел свои взгляды на организацию русской жизни, на то, что, по его мнению, полезно или необходимо а что излишне для русского народа или России в области общественного быта. И эти взгляды часто не совпадали со взглядами других современников Гоголя, со взглядами других литераторов. Этот аспект также отражен и фиксируется при помощи анализа кулинарного антуража в гоголевских комедиях. Если Пушкин мечтал в середине 30-х годов о том, что лет через 200 в России проведут шоссейные дороги, и подстать этому прогрессу заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Если он описывал в стихах образцовые трактиры своего времени, вроде трактира Пожарского в Торжке, то Гоголь крайне отрицательно относился к этой возникавшей тогда и получавшей права гражданства форме кулинарного обслуживания населения, считая, что она противоречит доброму, старому, вкусному, покойному, и несуетливому домашнему обеду в помещичьей усадьбе или московскому хлебосольному обеду в особняках городских состоятельных дворян или духовенства. Вот почему все описания трактиров, которые мы можем встретить у Гоголя, всегда носят ярко выраженный отрицательный характер или настолько же двусмысленны, что в отрицательном отношении к ним писателя просто невозможно сомневаться. хотя буквально улечить его в этом не всегда возможно. Вот например, как рекомендует в кавычках трактирный обед под колесину его знакомый кочкарев в женитьбе. А что же касается до обеда, у меня брат есть на примете придворный официант. так собака накормит, что просто не встанешь. А здесь мы вновь сталкиваемся с применением гоголем его любимого приема нонсенса, ибо, во-первых, кормит не официант, а повар. Во-вторых, слова «придворный» «официант» несовместимы не только по стилю, но и по смыслу. При дворе прислуживают пожи, ливрейные лакеи, наконец, просто слуги, в то время как официанты, свободные люди, имеются только в ресторанах, трактирах, казино и в тому подобных общественных публичных заведениях. В-третьих, Гугль строит всю свою фразу крайне двусмысленно. так собака накормит, что просто не встанешь. Используя именно особые свойства русского языка, где нередко смысл меняется даже от той интонации, а не только от разного значения одних и тех же слов, эту фразу можно понять и позитивно, и в высшей степени отрицательно. Подобные двусмыслицы, символика кулинарного антуража, плюс применение кулинарной лексики с целью вызвать смех, Вот те три вида использования кулинарного антуража, которые мы встречаем в драматургии Гоголя. Если в прозаических произведениях нормальные перечисления национально-украинских блюд, их смакование, любование их этнографичностью и кулинарной спецификой воспринималось читателям как реалистическое описание, хотя, по сути дела, носили характер символического прославления домашнего, патриархального украинского очага. все равно какого, помещичьего или казачьего, то в драматургических произведениях, в комедиях этот реалистический камуфляж совершенно отбрасывался, и кулинарный антураж передавался в насмешливо-двусмысленных или гиперболически-гротескных формах, которые должны были символизировать отрицательное, осуждающее отношение писателя к различным формам современных ему общественных явлений, к деградации дворянства, к взяточничеству и другим порокам русской администрации, к разрушающему патриархальный быт пьянству и трактирной жизни, и к конкретным представителям и носителям этих новых негативных общественных явлений, вроде Хлистакова или Женихов Агафьи Тихоновны. Таким образом, Гоголь внес ясный и своеобразный вклад и в характер трактовки, и формы применения кулинарного антуража в драматургии, вклад, значительно отличающийся от того понимания роли кулинарного антуража в художественном произведении, какое имелось у Пушкина и Лермонтова. И это понятно и объяснимо. Ни Пушкин, ни Лермонтов при всем их неприятии и критике царской России и современного им общественного и государственного строя не смотрели на историческое развитие своей родины, столь пессимистично, как Гоголь. И это объяснялось не только иной психологией Гоголя, как личности, но и тем, что для него Россия была не совсем родина, а как бы полуродина, о чем он в то же время не мог заявлять открыто. Отсюда вся та двусмыслица во фразах, коллизиях, ситуациях, которые пронизывает творение Гоголя. Отсюда его двойственность в том, что он являл видимый миру смех, и незримые, неведомые миру слезы. При таком подходе, при такой позиции к пониманию и объяснению современных писателю общественных явлений, любая форма, вуалирующая мысль или легко позволяющая скрыть истинность тех или иных замыслов писателя, неизбежно должна была стать одним из инструментов гоголевских иносказаний. Вот почему Гоголь так любил применять кулинарный антураж и так виртуозно и многообразно им пользовался, а вовсе не потому, что он любил вкусно поесть и не мог удержаться от подобных соблазнов, вроде добродушного дедушки Крылова. Как известно, «гурман» в кавычках «Гоголь» в конце концов уморил себя голодом, слишком строго соблюдая посты. Прикрываясь кулинарным антуражем, Гоголь не только чувствовал себя увереннее в критике общества, но и мог в этих случаях, смеясь и издеваясь, невольно проявлять и известный оптимизм или во всяком случае не впадать в безысходный пессимизм в оценке положения в России. Это хорошо видно на примере Ревизора. Кулинарный антураж, следовательно, был, помимо всего прочего, средством сохранения спортивной формы, средством поддержания тонуса жизни лично для самого писателя. Там же, где он отбрасывал камуфляж кулинарного антуража, там, где он давал типичный трактирный закусочный набор блюд — икра, семга, четыре бутылки вина, как в «Игроках» и ничего больше, писатель высказывал свое мнение о России без обиняков, всеми словами, и там это мнение было отрицательным и пессимистичным. Хитри после этого. Употребляй тонкость ума.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 Конец цитаты.